Глава сорок седьмая. Арган сориентировался мгновенно. Сделал шаг от меня и исчез в сияющей вспышке портала. Мы с Тёртоном переглянулись. Что с людьми? Нам есть, где всех разместить? В прежние времена деревенские укрывались в пещерах. Надеюсь, сейчас до такого не дойдет. Пропыхтел запыхавшийся управляющий. Я вышла из кабинета, распоряжаясь на ходу. Предупредите Нейлу. Нам может понадобиться много горячей еды, и Карин, чтобы была наготове. Набросив плащ и сменив домашние туфли на ботинки, я выскочила из дома. Снаружи, под серым, затянутым облаками небом, разносился тревожный звон колокола из деревни, а вдалеке, где серая масса реки мешалась с камнями на берегу, виднелись всполохи огня в клубах пара. Я боялась, что барьер исчез полностью, и ревущий поток уже сносит деревеньку. Но это было больше похоже на прореху в защитной магии. Вода хлестала через разрыв, и, судя по всему, он продолжал увеличиваться. Большой черный дракон не давал потоку захлестнуть улочки деревни, поливая подступы огнем. Вода мгновенно испарялась, но проблему это не решало. Я соображала на бегу. Чтобы залатать барьер, Аргенту нужно обратиться в человека. Магия дракона, несомненно, самая мощная, но не годится для ювелирных дел. Но если он остановится хоть на минуту, вода доберется до деревенских построек. Вскоре мне стало видна суета внизу. Люди спешно возводили дамбу из камней, бочек и телег, но разрыв в барьере становился все больше. Успеют ли они до того, как драконий огонь перестанет справляться? В самом низу оказалось, что вода здесь уже побывала. Местами камни и земля были сожжены, местами ноги проваливались в сырую землю. Не раздумывая, я послала в лужи на своем пути заклинание осушения. Эксхаури! Получилось не хуже, чем у дракона, даже лучше, потому что земля и трава не страдали от огня. Если сначала я собиралась помочь жителям деревни, то теперь бросилась туда, где дракон сражался с Рексельвой. Не знаю, что придавало мне сил. Может, то, что происходило между нами с Аргантом, а может, драконья магия внутри меня окрепла вблизи своего родового источника. Я шарахала заклинанием направо и налево отвоевывая сушу у разливавшейся воды. Вместе с драконом Нам удалось продвинуться ближе к реке. И вот наступил момент, когда Райдель смог обратиться в человека, чтобы залатать барьер. Вода тут же шипением понеслась к деревне, но на ее пути были моя магия, значительное расстояние и самодельная дамба. «Лили, в деревню!» — скомандовал мне Аргент на ходу. Но я с азартом сражалась с хлещущей водой, пытаясь не дать ей разлиться. И не особенно волновалась, ведь поток иссекал на глазах, а значит, у дракона получалось залатать разрыв. Меньше всего я ожидала, что за моей спиной появится еще один. Аргант увидел его первым. Я успела лишь обернуться и понять, что я падаю спиной в сияние портала. Испугалась уже, когда выпала из него на руки деревенским. Все напряженно смотрели туда, где новый поток воды сбил Арганта с ног. На секунду его фигура пропала из виду. А потом вода вдруг нехотя отхлынула, будто кто-то приказал ей убираться обратно за барьер. Голова Райделя мелькнула в реке. Он цеплялся одной рукой за огромный валун, второй направляя силу, чтобы залатать разрыв. Ревущий поток накрывал его раз за разом, но ему все же удалось это сделать когда вода перестала выплескиваться на берег голова дракона в последний раз мелькнула в мутной воде и пропала у меня вырвался вскрик кто то пытался удержать меня но я вырвалась и побежала к реке не может быть чтобы арганта унесло он же дракон он обязательно выберется но время шло а он все не показывался И когда я уже начала терять надежду, в десяти шагах от меня открылся портал. Бурный поток воды выплеснулся из него на землю вместе со знакомой мужской фигурой. «Аргант!» — я помчалась к нему. Райдель поднялся на ноги, держась за бок, и застонал, когда я с разбегу его обняла. «Тише, тише, мышка!» — он поморщился. «Честное слово, если я погибну прежде времени, к этому точно будешь причастна ты». Я липла от него, стараясь держать тебя в руках. К нам приближались ликующие деревенские. «Возвращайся домой и прими горячую ванну. Я заночую в деревне». Только сейчас я заметила, что плащи, и платье изрядно промокли, а Арган ты вовсе вымок насквозь. «Последний раз на сегодня я применила заклинание сушения. Я останусь с тобой. Вдруг понадобится помощь». Дракон, улыбаясь, покачал головой, но спорить не стал. Просто попросил старосту отвезти меня в тепло. Пока Райдель проверял и укреплял барьер и толковал с жителями деревни, меня привели в дом старосты, накормили горячим ужином и приготовили горячую ванну. Вместо платья, пахнущего речной мутью, выдали ночную рубашку, закрывавшую меня от шеи до пят. Наконец, жена старосты проводила меня в спальню. «Вот, госпожа, мы заночуем у сына с невесткой, вас не потревожим, располагайтесь». Я обвела взглядом комнату. Деревянные стены, простые, плетённые из обрезков ткани циновки на полу. и огромная двуспальная кровать.